которые тоже питаются влагой из воздуха. Смотря по времени года, они становятся или сухими, так что легко растираются пальцами руки в порошок, или делаются мягкими и влажными. Из отмерших лишайников образуется тонкий слой почвы, на нем вырастают мхи, а затем уже травы и кустарники. Когда мы поднялись на вершину хребта, утренняя мгла рассеялась и открылся великолепный вид во все стороны. Внизу протекала река Сыдагоу. Сверху хорошо было видно, как она извивалась по лесу и блестела на солнце. На севере высилась Тазовская гора, которую мы должны были обогнуть. На юго-западе виднелся лесистый бассейн Пхусуна, На юго-востоке море, а на западе еще какие-то горы. Разобраться в них не всякий сумеет, для этого нужен большой опыт. Знакомые вершины меняют свои очертания до неузнаваемости. Например, столовая гора. Если смотреть на нее по направлению продольной оси, кажется острым пиком. Тазовская гора служила нам прекрасным ориентировочным пунктом. Это дало мне возможность взять верное направление. В полдень я подал знак к остановке. Хотелось пить, но нигде не было воды. Спускаться в долину было далеко. Поэтому мы решили перетерпеть жажду, отдохнуть немного и идти дальше. Стрелки растянулись в тени скал и скоро уснули. Вероятно, мы проспали довольно долго, потому что солнце переместилось на небе и заглянуло за камни. Я проснулся и посмотрел на часы. Было три часа пополудни, следовало торопиться. Все знали, что до воды мы дойдем только к сумеркам. Делать нечего, оставалось запастись терпением. Хребет, по которому мы теперь шли, состоял из ряда голых вершин — поднимающихся одна над другой в восходящем порядке. Впереди километрах в двенадцати перпендикулярно к нему шел другой такой же хребет. В состав последнего с правой стороны входила уже известная нам Тазовская гора. Надо было достигнуть узла, где соединялись оба хребта, и оттуда начать спуск в долину Сандагу. День как на грех. Выпал тихий, безветренный. Жара стояла невыносимая. Один раз мы попробовали было спуститься с хребта за водою. Воды не нашли, но зато на обратном подъеме так измучились, что более уже не проделывали этого опыта. Взбираясь на вершины, мы каждый раз надеялись по ту сторону их увидеть что-нибудь такое, что предвещало бы близость воды — но каждый раз надежда это сменялась разочарованием. Впереди, кроме голых, безжизненных осыпей, ничего не было видно. Будь это не осыпи, будь скалы, все-таки можно было рассчитывать найти какую-нибудь щель, наполненную дождевой водой. Но что найдешь среди камней в беспорядке наваленных друг на друга? Люди шли молча. Опустив головы и высунув изо рта длинные языки, тихонько за ними плелись собаки. В горах расстояния очень обманчивы. Мы шли целый день, а горный хребет, служащий водоразделом между реками Сан Дагоу и сы дагоу, как будто тоже удалялся от нас. Мне очень хотелось дойти до него, но вскоре я увидел, что сегодня нам, Это сделать не удастся. День приближался к концу, солнце стояло почти у самого горизонта. Нагретые за день камни сильно излучали теплоту. Только свежий ветер мог принести прохладу. Перед нами высилась еще одна высокая гора. Надо было ее взять во что бы то ни стало. На все окрестные горы легла вечерняя тень, Только одна эта сопка еще была озарена солнечными лучами. Последний подъем был очень труден. Раза три мы садились и отдыхали, потом опять поднимались и через силу карабкались вверх. Когда мы достигли вершины горы, солнце уже успело сесть. От близки вечерней зари еще некоторое время играли в облаках, но они скоро стали затягиваться дымкой, вечернего тумана. Опасение, что к сумеркам мы не найдем воды, придало всем энергию. За горой была глубокая седловина и около нее выемка, покрытая низкорослой древесной растительностью. Мы стали спускаться в эту ложбину. Чем скорее мы найдем воду, тем меньше завтра будем тратить усилий на обратное восхождение на хребет. Поэтому спускаясь вниз. Все внимательно прислушивались. Вскоре наша ложбина приняла вид оврага. На дне его густо росли трава и кустарники, любящие влагу. От седловины мы уже спустились метров на двести, а воды все еще не было видно. Вдруг ухо мое уловило глухой шум под землей. Стрелки сбросили котомки и стали разбирать камни, но вода оказалась... Далеко. Тогда мы перешли ниже и принялись опять копаться в земле. На этот раз труды наши увенчались успехом. Вода была найдена. Первым делом все бросились утолять жажду, но вода была так холодна, что ее пить можно было только маленькими глотками с перерывами. Когда Туртыгин развел огонь, я принялся осматривать ручей. Температура была плюс 0,9 градуса по Цельсию. Я просунул руку в образовавшееся отверстие и вынул оттуда несколько камней, покрытых концентрическими слоями льда. Льда было так много, что камни казались в него вмерзшими. Местами лед достигал мощности 10 сантиметров. Несколько раз стрелки принимались варить чай. Пили его перед тем, как ставить палатку, потом пили после того, как она была поставлена, и еще раз пили перед сном. После ужина все тотчас уснули. Бивак охраняли одни собаки. Следующий день был такой же душный и жаркий, как и предыдущий. В уссурийском крае летние жары всегда бывают очень влажными. Причиной этого является муссон, приносящий сырость с моря. Дерновый покров и громадное количество отмершего листа на земле задерживают значительную часть влаги, не давая ей скатываться в долины. Днем, когда пригреет солнце, эта влага начинает испаряться до полного насыщения воздуха. Этим объясняются вечерние и утренние росы, которые бывают так обильны, что смачивают растительность точно дождем. При сравнительно высокой летней температуре и обилии поливки климат Сурийского края мог бы быть весьма благоприятен для садоводства. Но страшная сухость и сильные ветры зимою губительно влияют на фруктовые деревья и не позволяют им развиваться как следует. Влажные жары сильно истомляют людей и животных. Влага оседает на лицо, руки и одежду. Бумага становится вокхаю и перестает шуршать, сахар рассыпается. Соль и мука слипаются в комки, табак не курится. На теле часто появляется тропическая сыпь. Часа два прошло, пока мы опять достигли водораздела. Теперь начинался спуск. Горы, окаймляющие истоки Сандагоу, также обезлесены пожарами. Обыкновенно после первого пала остаются сухостои. Второй пожар подтачивает их у корня, они падают на землю и горят, пока их не зальет дождем. Третий пожар уничтожает эти последние остатки — И только одна поросль около пней указывает на то, что здесь был когда-то большой лес. С исчезновением лесов получается свободный доступ солнечным лучам к земле, а это, в свою очередь, сказывается на развитии травяной растительности. На горелых местах всегда растут буйные травы, превышающие рост человека. Идти по таким зарослям, заваленным колодником, всегда очень трудно. Спуск с хребта был не легче подъема. Люди часто падали и больно ушибались о камни и сучья валежника. Мы спускались по высохшему ложу какого-то ручья и опять долго не могли найти воды. Рытвины, ямы, груды камней, заросли чёртова дерева, мошка и жара — делали эту часть пути очень тяжелой. После полудня мы вышли, наконец, к реке Сандагу. В русле ее не было ни капли воды. Отдохнув немного в тени кустов, мы пошли дальше и только к вечеру могли утолить мучившую нас жажду. Здесь в глубокой яме было много мальмы. Загурский и Туртыгин без труда наловили ее столько, сколько хотели. Это было как раз кстати, потому что взятое с собой продовольствие приходило к концу. В верхней части река Сандагоу слагается из двух рек: малой Сандагоу, имеющей истоки у Тазовской горы, и большой Сандагоу, берущий начало там же, где и Эрролдагоу, приток Вайфудзина. Мы вышли на вторую речку, почти в самых ее истоках. Пройдя по ней два-три километра, мы остановились на ночлег около ямы с водою на краю размытой террасы. Ночью снова была тревога. Опять какое-то животное приближалось к биваку. Собаки страшно беспокоились. Загурский два раза стрелял в воздух и отогнал зверя. Следующий день был воскресный. Пользуясь тем, что вода в реке была только кое-где в углублениях, мы шли прямо по ее руслу. В средней части реки Сандагоу растут такие же хорошие леса, как и на реке Сидагоу. Всюду виднелось множество звериных следов. В одном месте река делает большую петлю. Стрелки шли впереди, а я немного отстал от них. За поворотом они увидали на протоке пятнистых оленей, телка и самку. Загорский стрелял и убил матку. Телок не убежал. Остановился и недоумевающе смотрел, что люди делают с его матерью и почему она не встает с земли. Я велел его прогнать. Трижды Туртыгин прогонял телка, и трижды он возвращался назад. Пришлось пугнуть его собаками. Биваком мы встали на месте охоты. Часть мяса мы решили взять с собой, а остальное передать местным жителям. За ночь погода испортилась. Утро грозило дождем. Мы спешно собрали свои манатки и к полудню дошли до утеса, около которого, Кашлев караулил тигров. Место это представляет собою теснину между скалой и глубокой протокой, не замерзающей даже зимою. Здесь постоянно ходят полосатые хищники, выслеживающие кабанов, а за ними, в свою очередь, охотится кашлев. Пройдя от скалы еще километров пять, мы дошли, наконец, до первой земледельческой фанзы и указали ее обитателям, где можно найти оленье мясо. К вечеру мы дошли до Вайфудзина, А еще через двое суток Возвратились в пост Ольги Глава пятнадцатая Приключения на реке Китаец Че Фан Притоки реки Арзамасовки Пещеры Птицы Древесные и кустарниковые породы в лесу. Охота на кабанов. Заблудился. Дождь. Опасное положение. Услуга, оказанная Лешин. Тропа. Огонь. Чужой бивак. Мурзин. Возвращение. Начиная с 7 июля погода снова стала портиться. Все время шли дожди с ветром. Воспользовавшись непогодой, я занялся вычерчиванием маршрутов и обработкой путевых дневников. На эту работу ушло трое суток. Покончив с ней, я стал собираться в новую экспедицию на реку Арзамасовку. Мерзлякову было поручено произвести съемку «Касафуновой долины» и «Кабаньей пади» а гранатман взялся произвести рекогносцировку в направлении Арзамасовка-Тадушу. 15 июля рано утром я выступил в дорогу, взяв с собою Мурзина, Эпова и Кожевникова. Ночевали мы в селе Пермском, а на другой день пошли дальше. Река Арзамасовка по-китайски называется Дадунгоу. Она длиною километров сорок пять, шириною около устья сто метров и глубиною по руслу около Сажени. Долина ее начале узкая, но выше после впадения реки Кабаньей значительно расширяется. В настоящее время все китайские туземные названия уже утрачены, пермские крестьяне переделали их по-своему. Со стороны Пади Широкой в долину Арзамасовки выдвигаются мощные речные террасы, местами сильно размытые. Здесь в горах много осыпей. Своим серым цветом они резко выделяются из окружающей их растительности. Интересной особенностью Арзамасовских гор, находящихся против Пади Широкой, будет однообразие их форм, Пусть читатель представит себе несколько трехгранных пирамид, положенных на бок друг около друга, основанием в долину, а вершинами к водоразделу. Трехгранные углы их будут возвышенностями, а углубления между ними — распадками. Треугольные основания их по отношению к долине находятся под углом градусов в шестьдесят. Частые и сильные наводнения в долине Уайфудзина принудили пермских крестьян искать места, более удобные для земледелия, где-нибудь в стороне. Естественно, что они прежде всего обратили внимание на Дадунгоу. От залива Ольги в долину Арзамасовки есть два пути. Один идет через село Пермское, а другой по реке поддеваловке. Названной так потому, что после дождей на размытой дороге образуется много ям-ловушек. Дорога эта выходит как раз против падии широкой. Последняя представляет собой действительно широкую долину, по которой протекает маленькая речка. Выше ее, в долину Арзамасовки, входят три пади: Колывайская, Угловая и Лиственничная. По ним можно выйти на реку Хулуай, впадающую в залив Владимира. Перевалы через невысокие горные хребты состоят из целого ряда конических сопок, слагающихся из известняков. В первый день мы дошли до фанзы китайца Че Фана. По единогласному свидетельству всех пермских и фудзинских крестьян китаец этот отличался удивительной добротой. Когда впервые у них наводнениями размыло пашни, он пришел к ним на помощь и дал семян для новых посевов. Всякий, у кого была какая-нибудь нужда, шел к Чефану, и он никому ни в чем не отказывал. Если бы не Чефан, переселенцы ни за что не поднялись бы на ноги. Многие эксплуатировали его доброту, и, несмотря на это, Он никогда не являлся кобидчиком в качестве кредитора. Утром на следующий день я пошел осматривать пещеры в известковых горах с правой стороны Арзамасовки против устья реки Угловой. Их две. Одна вверху на горе, прямая, похожая на шахту. Длина ее около 100 метров, высота от 2,4 до 3,6 метра. Другая пещера находится внизу, на склоне горы. Она спускается вниз колодцем метров на 12, затем идет наклонно под углом 10 градусов. Раньше это было русло подземной реки. Длина второй пещеры около 120 метров, ширина и высота неравномерны. То она становится узкой с боков и высокой, то наоборот низкой и широкой. Дно пещеры завалено камнями, свалившимися сверху, вследствие этого в ней нет сталактитов. Так как эти обвалы происходят всюду и равномерно, то пещера как бы перемещается в вертикальном направлении. Как и во всех таких пещерах, в ней было много летучих мышей с большими ушами и белых комаров-долгоножек. Когда мы окончили осмотр пещер, наступил уже вечер. В фанзе Чефана зажгли огонь. Я хотел было ночевать на улице, но побоялся дождя. Чефан отвел мне место у себя на Кане. Мы долго с ним разговаривали. На мои вопросы он отвечал охотно, зря не болтал, говорил искренно. Из этого разговора я вынес впечатление, что он действительно хороший, добрый человек и решил по возвращении в Хабаровск хлопотать о награждении его чем-нибудь за ту широкую помощь, какую он в свое время оказывал русским переселенцам. Перед рассветом с моря потянул туман. Он медленно взбирался по седловинам в горы. Можно было ждать дождя. Но вот взошло солнце, и туман стал рассеиваться. Такое превращение пара из состояния конденсации в состояние нагретое, невидимое в уссурийском крае, всегда происходит очень быстро. Не успели мы согреть чай, как от морского тумана не осталось и следа. Только мокрые кустарники и трава еще свидетельствовали о недавнем его нашествии. 15 и 16 июля я посвятил осмотру рек Угловой и Лиственничной. Река Угловая — Нан-Дун-Гоу, в верховьях слагается из трех горных ручьев. По ней можно выйти на реку Макрушу, нижний правый приток Хулуая. Наносная иловая почва в этой долине чрезвычайно плодородна сопки защищающие ее от губительных морских ветров покрыты лесом. Среди лиственных пород кое-где мелькают одиночные кедры. Зато с подветренной стороны они почти совершенно оголены от растительности. В самой долине растут низкорослый корявый дуб, похожий скорее на куст, чем на дерево. Дуплистая липа, черная береза, около реки, тальник, вяз и ольха, а по солнцепёкам — леспедица, таволга, калина, орешник, полынь, тростник, виноград и полевой горошек. Достигнув водораздела, мы повернули на север и пошли вдоль хребта к истокам реки Лиственничной. Печальную картину представляет собою этот хребет с чахлою растительностью по склонам и с гольцами по гребню, Сейчас же за перевалом высится высокая куполообразная гора, которую местные жители называют Борисовой Плешиной. Относительная высота этой горы над истоками реки Лиственничной равняется 680 метрам. Спуск с водораздела медленной ипологи Карзамасовки становится крутым в сторону Хулуая. В верховьях Лиственничная Сяо-Дун-Гоу состоит из двух речек одинаковой величины. Левая сторона ее покрыта лиственничным лесом, от которого она и получила свое название – правая редколесьем из дуба и березы. Последняя является господствующей и составляет более 70% всей древесной растительности. Из крупных четвероногих, судя по тем следам, которые я видел на земле, тут водились кабаны и зюбры, пятнистые олени и дикие козы. Два раза мы стреляли по ним, но неудачно. Птиц тут было также очень много. По воздуху без шума носились два азиатских конюка, все время гонявшихся друг за другом. Один старался другого ударить сверху, с налета, но последний ловко увертывался от него. Верхняя птица по инерции проносилась мимо, а нижняя подымалась вверх, так что потом нельзя было уже разобраться, которая из них была нападающей и которая обороняющейся. Потом конюки спустились в траву и, распустив крылья, продолжали бой на земле. Леший спугнул их. Птицы поднялись на воздух и на этот раз разлетелись в разные стороны. Около каменистых усыпей в одиночку держались необщительные каменные дрозды. Они шаркали по камням, прятались в щелях и неожиданно появлялись где-нибудь с другой стороны. При малейшем намеке на опасность они поспешно старались скрыться в кустарниках и среди россыпей. В другом месте я заметил мухоловок, которые легко ловили на лету насекомых и так были заняты своим делом, что совершенно не замечали людей и собак и даже не обращали внимания на ружейные выстрелы. В высокой густой траве то и дело встречались длиннохвостые камышовки. Им тут место. Они лазили по тростникам, садились на кусты, бегали по земле. У них была какая-то боязнь открытых мест — лишенных растительности. Одна из этих птичек вылетела было на дорогу, но вдруг, как бы чего-то испугавшись, метнулась назад. И тогда только успокоилась, когда села на камышинку. около горного ручья между сухими кочками собака моя выгнала еще какую-то птицу. Я выстрелил и убил ее. Это оказался восточный горный дупель. Потом я заметил Камчатскую черную трясогузку, грациозную и наивную птичку. Она не выражала страха перед человеком, бегала около воды и что-то клевала на берегу. 17 июля ушло на осмотр реки Арзамасовки. Истоки ее находятся как раз против верховьев реки Сибегоу, входящей в бассейн Тадушу. В верхней части своего течения Арзамасовка течет в меридианальном направлении и по пути принимает в себя речку Менную, потом Лиственничную, а немного ниже еще две речки с правой стороны, которые местные крестьяне называют фальипади, пади от китайского слова «фалу», что значит «олень». Отсюда Арзамасовка поворачивает к югу, и сохраняет это направление до конца. По пути она забирает воду с правой стороны из реки Вымоенной, которая, в свою очередь, принимает в себя реки Сальную, Клышную и Судновую. Это последнее имеет притоками справа Форточкину, Сухую, Комфоркину и слева Прострельную. В долине реки Сальной можно наблюдать весьма интересное образование. Вода, стекающая с горы, по узким ложбинам выносит массы песка и щебня. По выходе в долину материал этот складывается в большие конусы, которые тем больше, чем длиннее и глубже ущелье. Вероятно, конусы эти нарастают периодически. Во время сильных ливней, потому что только масса быстро двигающейся воды способна переносить столь крупные обломки горной породы. Дойдя до истоков реки Арзамасовки, мы поднялись на водораздел и шли некоторое время горами в юго-западном направлении. В этом районе преобладающими горными породами будут известняки. В контактах их... С массивно-кристаллическими породами встречаются богатые цинковые и серебро-свинцовые руды. В сумерки с моря снова потянул туман. Я опасался, как бы опять не испортилась погода, но на наше счастье следующий день был хотя и пасмурный, но сухой. Из новых древесных пород в этих местах я заметил пеклен — Небольшое стройное дерево с красно-коричневой корой и звездообразно рассеченными листьями. Затем сибирскую яблоню, дающую очень мелкие плоды, похожие скорее на ягоды, чем на яблоки. Медведи особенно любят ими лакомиться. Около речки росли душистый тополь с приземистым стволом и с узловатыми ветвями. Рядом с ним вечно трепещущая осина, А на галичниковых отмелях, как бамбуковый лес, тонкоствольные тальники. На скалах около ручья приютилась японская черемуха, полукуст, полудерево, и камчатская дафния со светло-серой корой и с красными ягодами. Дальше виднелись амурская сирень, основной элемент маньчжурской флоры. Крупный кустарник с серой корой, а по опушкам вьющиеся Диаскорея — растение раздельнополое, причем мужские экземпляры отличаются от женских не только цветами, но и листвой. Землистая, сильно избитая, лишённая растительности тропа привела нас к Сихате алиню Скоро она разделилась: одна пошла в горы, другая направилась куда-то по правому берегу Лиственничной. Здесь мы отаборились. Решено было, что двое из нас пойдут на охоту, а остальные останутся на биваке. Летом охота на зверя возможна только утром, на рассвете и в сумерки до темноты. Днем зверь лежит где-нибудь в чаще, и найти его трудно. Поэтому, воспользовавшись свободным временем, мы растянулись на траве и заснули. Когда я проснулся, мне в глаза бросилось отсутствие солнца. На небе появились слоистые облака, и на землю, как будто спустились сумерки. Было четыре часа пополудни. Можно было собираться на охоту. Я разбудил казаков, они обулись и принялись греть воду. После чая мы с Мурзиным взяли свои ружья и разошлись в разные стороны. На всякий случай я захватил с собою на поводке лешего. Вскоре я нашел кабанов и начал их следить. Дикие свиньи шли, не останавливаясь, и на ходу все время рыли землю. Судя по числу следов, их было, вероятно, больше двадцати. В одном месте видно было, что кабаны перестали копаться в земле и бросились в рассыпную. Потом опять сошлись вместе. Я уже хотел было прибавить шагу, как вдруг то, что я увидел, заставило меня оглянуться. Около лужи на грязи был свежий отпечаток тигровой лапы. Ясно представил себе, как шли кабаны, и как следом за ними крался тигр. Не вернуться ли назад, подумал я, но тотчас же взял себя в руки и осторожно двинулся вперед. Теперь дикие свиньи пошли в гору потом спустились в соседнюю пать, оттуда по ребру опять стали подниматься вверх, но, не дойдя до вершины, круто повернули в сторону и снова спустились в долину. Я так увлекся преследованием их, что совершенно забыл о том, что надо осматриваться и запомнить местность. Все внимание мое было поглощено кабанами и следами тигра. Так прошел я еще около часа. Несколько мелких капель, упавших сверху, заставили меня остановиться. Начал накрапывать дождь. Сперва он немного только поморосил и перестал. Минут через десять он опять попрыскал и снова перестал. Перерывы эти делались короче, а дождь сильнее, и, наконец, он полил как следует. «Пора возвращаться на бивак», — подумал я и стал осматриваться, но за лесом... Ничего не было видно. Тогда я поднялся на одну из ближайших сопок, чтобы ориентироваться. Кругом, насколько хватал глаз, все небо было покрыто тучами. Только на крайнем западном горизонте виднелась узенькая полоска вечерней зари. Облака двигались к западу. Значит, рассчитывать на то, что погода разгуляется, не приходилось. Горы, которые я теперь увидел, показались мне незнакомыми. Куда идти? Я понял свою ошибку. Я слишком увлекся кабанами и слишком мало уделил внимания окружающей обстановке. Идти назад по следам было немыслимо. Ночь застигла бы меня раньше, чем я успел бы пройти половину дороги. Тут я вспомнил, что я, как некурящий, не имею спичек. Рассчитывая к сумеркам вернуться на бивак, я не захватил их с собой. Это была вторая крупная ошибка. Я два раза выстрелил в воздух, но не получил ответных сигналов. Тогда я решил спуститься в долину и, пока возможно, идти по течению воды. Была маленькая надежда, что до темноты я успею выбраться на тропу. Не теряя времени, я стал спускаться вниз. Леший покорно поплелся сзади. Как бы ни был мал дождь в лесу, он всегда вымочит до последней нитки. Каждый куст и каждое дерево собирают дождевую воду на листьях и крупными каплями осыпают путника с головы до ног. Скоро я почувствовал, что одежда моя стала намокать. Через полчаса в лесу начало темнеть. Уже нельзя было отличить яму от камня, «Колодник от земли!» «Я стал спотыкаться!» «Дождь усилился и пошел ровный и частый!» «Пройдя еще с километра!» «Я остановился, чтобы перевести дух!» «Собака тоже вымокла!» «Она сильно встряхнулась и стала тихонько визжать!» «Я снял с нее поводок!» «Леший!» «Только и ждал этого!» «Встряхнувшись еще раз, он побежал вперед и тотчас скрылся с глаз!» Чувство полного одиночества охватило меня. Я стал окликать его, но напрасно. Простояв еще минуты две, я пошел в ту сторону, куда побежала собака. Когда идешь по тайге днем, то обходишь колодник, кусты и заросли. В темноте же всегда, как нарочно, залезешь в самую чащу. Откуда-то берутся сучья, которые то и дело цепляются за одежду. Ползучие растения срывают головной убор, протягиваются к лицу и опутывают ноги. Быть в лесу, наполненном дикими зверями, без огня во времени Настья — жутко. Сознание своей беспомощности заставило меня идти осторожно и прислушиваться к каждому звуку. Нервы были напряжены до крайности. Шелест упавшей ветки, шорох, пробегающие мыши казались преувеличенными, заставляли круто поворачивать в их сторону. Наконец стало так темно, что в глазах уже не было нужды. Я промок до костей, с фуражки за шею текла вода ручьями. Пробираясь ощупью в темноте, Я залез в такой бурелом, из которого и днем-то едва ли можно скоро выбраться. Нащупывая руками опрокинутые деревья, вывороченные пни, камни и сучья, я ухитрился как-то выйти из этого лабиринта. Я устал и сел отдохнуть, но тотчас почувствовал, что начинаю зябнуть. Зубы выстукивали дробь, я весь дрожал, как в лихорадке. Усталые ноги требовали отдыха а холод заставлял двигаться дальше. Залезть на дерево. это глупая мысль всегда первой приходит в голову заблудившемуся путнику. Я тотчас же отогнал ее прочь. Действительно, на дереве было бы еще холоднее, и от неудобного положения стали бы затекать ноги. Зарыться в листья. Это не спасло бы меня от дождя, но кроме того... «Легко простудиться. Как я ругал себя за то, что не взял с собой спичек. Я мысленно дал себе слово на будущее время не отлучаться без них от бивака даже на несколько метров. Я стал карабкаться через бурелом и пошел куда-то под откос». Вдруг с правой стороны послышался треск ломаемых сучьев и чье-то порывистое дыхание. Я хотел было стрелять, но винтовка, как на грех, дульной частью зацепилась за лианы. Я вскрикнул не своим голосом и в этот момент почувствовал, что животное лизнуло меня по лицу. Это был леший. В душе моей смешались два чувства. Злоба к собаке, что она меня так напутала и радость, что она возвратилась. Лежий с минуту повертелся около меня, тихонько повизжал и снова скрылся в темноте. С неимоверным трудом я подвигался вперед. Каждый шаг мне стоил больших усилий. Минут через двадцать я подошел к обрыву. Где-то глубоко внизу шумела вода. Разыскав ощупью большой камень, я столкнул его под кручу. Камень полетел по воздуху. Я слышал, как он глубоко внизу упал в воду. Тогда я круто свернул в сторону и пошел вправо, в обход опасного места. В это время опять ко мне прибежал Леший. Я уже не испугался его и поймал за хвост. Он осторожно взял зубами мою руку и стал тихонько визжать, как бы прося его не задерживать. Я отпустил его. Отбежав немного... Собака снова вернулась назад и только тогда успокоилась, когда убедилась, что я иду за ней следом. Так прошли мы еще с полчаса. Вдруг в одном месте я поскользнулся и упал, больно ушибив колено о камень. Я со стоном опустился на землю и стал потирать больную ногу. Через минуту прибежал леший и сел рядом со мной. В темноте я его не видел, только ощущал его теплое дыхание. Когда боль в ноге утихла, я поднялся и пошел в ту сторону, где было не так темно. Не успел я сделать и десяти шагов, как опять поскользнулся, потом еще раз и еще. Тогда я стал ощупывать землю руками. Крик радости вырвался из моей груди. Это была тропа. Несмотря на усталость и боль в ноге, я пошел вперед. Теперь не пропаду, думал я, тропинка куда-нибудь приведет. Я решил идти по ней всю ночь до рассвета, но сделать это было не так-то легко. В полной темноте я не видел дороги и ощупывал ее только ногой. Поэтому движения мои были до крайности медленными. Там, где тропа терялась, я садился на землю и шарил руками. Особенно трудно было разыскивать ее на поворотах. Иногда я останавливался и ждал возвращения Лешего, и собака вновь указывала мне потерянное направление. Часа через полтора я дошел до какой-то речки. Вода с шумом катилась по камням. Я опустил в нее руку, чтобы узнать направление течения. Речка бежала направо. Перейдя в брод горный поток, я сразу попал. На тропу. Я ни за что не нашел бы ее, если бы не леший. Собака сидела на самой дороге и ждала меня. Заметив, что я подхожу к ней, она повертелась немного на месте и снова побежала вперед. В темноте ничего не было видно. Слышно было только, как шумела вода в реке, шумел дождь и шумел ветер в лесу. Тропа вывела меня на другую дорогу. Теперь явился вопрос, куда идти, вправо или влево. Обдумав немного, я стал ждать собаку, но она долго не возвращалась. Тогда я пошел вправо. Минут через пять появился леший. Собака бежала мне навстречу, я нагнулся к ней. В это время она встряхнулась и всего меня обдала водой. Я уже не ругался, погладил ее и пошел следом за ней. Идти стало немного легче. Тропа меньше кружила и не так была завалена буреломом. В одном месте пришлось еще раз переходить вброд речку. Пробираясь через нее, я поскользнулся и упал в воду, но от этого одежда моя не стала мокрее. Наконец, я совершенно выбился из сил и сел на пень. Руки и ноги болели от заноса и ушибов, голова отяжелела, веки закрывались сами собой. Я стал дремать. Мне грезилось, что где-то далеко между деревьями мелькает огонь. Я сделал над собой усилие и открыл глаза. Было темно. Холод и сырость пронизывали до костей. Опасаясь, чтобы не простудиться, я вскочил и начал топтаться на месте, но в это время опять увидел свет между деревьями. Я решил что это галлюцинация. Но вот огонь появился снова. Санливость моя разом пропала. Я бросил тропу и пошел прямо по направлению огня. Когда ночью перед глазами находится свет, то нельзя определить, близко он или далеко, низко или высоко над землей.